Навык номер 58. Баррикадирование дверей, открывающихся внутрь. Когда вооруженный и агрессивно настроенный злоумышленник врывается в ваш дом, первое, что вам нужно попытаться сделать, покинуть свое жилье. Однако, если побег совершить не удалось, переходите к укреплению и баррикадированию дверей. Не полагайтесь только на замки. И их, и дверные петли можно разрушить, выстрелив в них – а сами двери выбить или пробить. Поэтому, чтобы злоумышленник вынужден был добираться до вас максимально долго, что может спасти вам жизнь, укрепите двери и поставьте за ними тяжёлые и громоздкие предметы, которые будут служить заграждениями. Укрепите дверь болтами или поперечиной. Сходите в местный хозяйственный магазин, где можно приобрести всё необходимое для укрепления замка двумя простыми способами, но, конечно, это нужно сделать заранее. В первом случае вам потребуется 4 цилиндрических запираемых на ключ замка, которые нужно установить на дверь в неожиданных местах. Закрепите их квадратом чуть ниже верхнего и среднего набора петель с обеих сторон двери. Это поможет повысить её защитные функции. Второй способ распределить силу потенциального удара по всей дверной раме. Для этого нужно два стальных круглых прута протащить через винты с большими проушинами, ввинченные в раму двери. Оба этих способа повышают прочность двери, которая сможет выполнять свои функции даже если злоумышленник выстрелит в петли и в видимую часть замка. Хотя эффективность защиты в целом зависит от качества дверного полотна, дверной рамы и крепежа. А также от прочности стены, в которой установлена дверь, дополнительные защитные средства сделают её более трудным для преодоления препятствием. Заклинте или заблокируйте двери. Если вы заранее не позаботились об укреплении двери, то воспользуйтесь другими способами, к которым можно прибегнуть в самую последнюю минуту. Заклинте или заблокируйте двери. Сразу же за дверным проёмом на пол можно положить любой тонкий предмет, который постепенно утолщается. В качестве такого клина подойдёт совок или раскрытые ножницы, и чем сильнее злоумышленник будет давить на дверь, тем эффективнее будет действовать клин. Задержать проникновение в помещение можно при помощи баррикады из тяжёлой мебели, поставленной сразу же за дверью. Оперативный принцип. Чтобы помешать злоумышленнику беспрепятственно войти в помещение, Укрепите дверь, открывающуюся внутрь. Главный вывод. Люди с недобрыми намерениями обязательно сломают замки и дверные петли.